Когда последний труп плюхнулся в воду и, как домовой завесой, сразу окутавшись клубящейся розовой мутью, медленно поплыл вниз по течению, победители, наконец, обратили внимание на пятерых людей, оказавшихся в их власти. Агела, жизнь которого сейчас не стоила даже рваной советской рублевки, в расчет можно было не брать. Смыков, обладавший профессиональной памятью на лица, еще издали узнал Рукасуева и заговорил с ним в развязно-почтительной манере, который обычно употреблял в общении с преступными авторитетами, до поры до времени гуляющими на свободе. Доброго здоровица. Давно не виделись. Очень кстати, вы подоспели. Шалят тут некоторые, понимаете. Из-за этих рогатых приличному человеку и погулять спокойно нельзя. Рукасуев присел в свою любимую позу, на корточки и обвел всех взором, свойственным нормальному человеку одной из трех, подумал про Рукасуева Либо он вместе со товарищами постоянно находится под воздействием сильного наркотика, возможно, того же бдалаха, либо страдает какой-то малоизвестной формой психического расстройства, либо уже выделился из рода человеческого в ту разу разумных существ, для которых, по словам Артема, проблема добра и зла потеряла свою актуальность. Где тот шустрый? Спросил Рукасуев и похлопал себя по правому локтю, недавно вывихнутому, а затем успешно вправленному на место. Сразу догадавшись, о ком идет речь, Смыков развел руками. «Нет его, ушел. Он не наш был, случайно прибился. Помните, как в песне поется? Мы странно встретились и странно разойдемся». «Верно, что это был новоявленный Каин». Рукасуев говорил так, словно рот его был полон стеклянного крошева. «Сказки!» – заверил его Смыков. «Брехня Агелов! Он их сам терпеть не может. При случае давит, как Колопов!» Только сказав все это, Смыков вспомнил, что Артем при нем ни единого человека, кроме самого Рукасуева, и пальцем не тронул. «Ушел, значит!» – задумчиво повторил Рукасуев. Глаза его закрылись, и он, продолжая сидеть на корточках, стал медленно раскачиваться с пятки на носок, словно задремвая. Его товарищи бросили топоры и, зайдя по колено в воду, ополаскивали руки. Только Эрик околачивался поблизости и загадочно поглядывал на Агила, трепещущего в Веркиных руках. Толгай все не возвращался, и это не предвещало ничего хорошего. Если бы он остался в живых и наблюдал сейчас всю эту суету из укрытия, то обязательно подал бы условный сигнал, имитирующий крик цапли кваквы. Глаза Рукасуева вновь раскрылись, хотя ни яснее, ни человечнее от этого не стали. Теперь он пялился на зяблика, который с подчеркнуто независимым видом изучал строение какого-то цветка. — Это ты, что ли, хотел меня кастрировать? — поинтересовался Рукасуев. Впрочем, без озлоблений, в голосе. «Я!» Не стал отпираться зяблик. «Шутка это. Для тех, кто понимает! Не мог я всерьез говорить! Грех такое хозяйство рубить! В другом месте, благодаря ему, ты бы как сыр в масле катался! Забыл разве, сколько в отчине баб непрекайных осталось!» «Шутка!» Повторил Рукасуев, Словно деревянный брусок своими зубами перекусил. Упоминание об отчине, судя по всему, он пропустил мимо ушей. Следующей на очереди была Верка. «Врач?» – спросил он вроде бы даже с некоторой симпатией. «Ага, врач». Верка торопливо закивала головой, словно винилась в чем-то. «Ты, зайчик, не обижаешься на нас? Помнишь, как я тебе ручку вправила?» «Не болит? Вот и хорошо. Отпусти нас, Христо ради!» «Этот тебе зачем?» — Рукасуев вткнул пальцем в вагила. «Ох, и сама не знаю, баба, я глупая. Пожалела дурачка. Ну, посмотри сам на него. Сердце как у мышонка бьется. Сволочь он, конечно, если с рогатами связался. Так это, может, по глупости пройдет. Оставь ты ему жизнь, пожалуйста!» Не в наших правилах оставлять или забирать чью-либо жизнь, загадочно произнес Рукасуев. Всё в мире совершается само собой. Если это был допрос, то его избежали только двое – Цыпв и Лилечка. Они сидели редком, Лилечка потупив глаза, красный как свёкла, а Цыпв наоборот, смертельно бледный, и держались за руки. Для этой парочки у Рукасуева вопросов не нашлось. Хотя, судя по взглядам, по их длительности, отнюдь не по выражению, Лилечка продолжала интересовать его. «Куда вы шли?» – резко спросил он, ни к кому конкретно не обращаясь. «Домой, в отчину!» – ответили в разнобой сразу несколько голосов. заботьте Отчина обречена! Если человечеству и суждено уцелеть, то только в Эдеме. Здесь же оно в свой срок и возродится». «Не отпускайте, значит», – нахмурился зяблик. «Нет, тут ваше место. Потом вы это сами поймете. А пока за вами присмотрит Эрикс, временно. Он не сторож вам и не пастух, а защитник и советчик. Агела оставим вам, так и быть. Сами будете за него отвечать. Если искренне раскается, может и простим». Но сначала снимите с него это железо. Истинные люди не должны скрывать тело свое под одеждой. Но хоть листьями прикрываться мы имеем право. Набралась смелости Лилечка. Конечно. принуждение у нас не существует. Но рано или поздно вы сами откажетесь от одежды. Рукасуев встал, собираясь уходить. Но его остановил вопрос Цыпфа. Так что же все-таки случилось с Сарычевым? В Эдеме не принято хоронить мертвецов, поэтому я не могу указать вам его могилу. Ну и вляпались, сказал Смыков, когда поблизости никого, кроме Эрикса, не осталось. Их будущий советчик и защитник был в это время занят тем, что закапывал в землю оставшиеся после агилов оружие. И не говори даже, сплюнул Зяблик. Перековывать нас будут под себя. Штучки знакомые. Чего я на свете не люблю, так это когда-то кто-то другой за меня все решает. Запомните, кореша, человек, который знает, что для тебя хорошо, а что плохо. Последний сволочь. А ты чего колотишься, дешевка? Он пнул пленного агела босой ногой. Не встали бы эти амбалы вам поперёк дороги. Сейчас бы жил из нас тянул. Поздно, падла, рыдать. Умел грешить, умея и ответ держать. Мы не попы, раскаяния не принимаем. «Перестань!» – прикрикнула на него Верка. «Нравится себе над беззащитными людьми издеваться. Ты и когда-то хотел добить, помнишь? Это я его тогда отстояла. Кто прав оказался?» Этот довод хоть и ненадолго, но приструнил зяблика. Толгай был для них почти как младший брат. Верить в его смерти не хотелось, но и надежда на счастливый исход схватки сразу с десятком до зубов вооруженных врагов почти не осталось. По всем статьям выходило, что Толгай отдал за них свою жизнь, хоть и сумел при этом взять хорошую цену. Повздыхали, вспоминая верного друга, а Лилечка даже слезу пустила. После этого приступили к допросу Агила. «Ты чей?» – спросил Смыков, словно перед ним был сорванец, попавшийся на краже яблок из чужого сада. «Ничей, я сам по себе!» – надулся тот. «Фу ты ну ты! А звать-то как?» «И овал!» – не без гордости сообщил Агил. «Ты мне это брось! Я не кличкой твоей интересуюсь!» А анкетными данными. Отвечай без опинки. Техникой допроса Смыков владел так же виртуозно, как шулер колодой карт. Знал, где пошутить, где проявить сочувствие, а где и прикрикнуть. Фамилия. Э -э -э, не помню. Агил тужился, как ребенок, высаженный перед сном на горшок. Даже испаренный покрылся. Но, похоже, и в самом деле никак не мог вспомнить свою настоящую фамилию. «А имя помнишь?» «Оська». Мальчишка впервые поднял глаза на своих спасителей. «Иосиф, значит? Или Осип?» «Не знаю». «Год рождения. Впрочем, этого ты точно не знаешь. Родители есть?» «Нет». «Что значит «нет»?» Тебя же не из глины слепили. Мать свою помнишь? Немного. Я есть хотел. Она охотики на базар понесла и не вернулась. А отец еще раньше умер. Его, говорят, бешеная крыса укусила. Сирота, значит. Беспризорник. Тогда все понятно. Жил по подвалам, голодал, подворовывал. А потом тебя рогатой подобрали. Накормили, одели, обласкали и объявили сыном Каина, который волен творить над другими людьми все, что ему заблагорассудится. Так? Так. Удивление выражали не только его глаза и губы, но даже уши. А вы откуда знаете? Тут и знать нечего. Таким манером еще святополк окаянный пацанов в свою дружину вербовал. И давно ты с рогатами водишься? Не очень. Теперь на лице появилось выражение растерянности. Разве ты дни считать не умеешь? А зачем? Действительно, зачем? В Эдеме первый раз? Нет, второй. Как вы сюда добираетесь? Обыкновенно. Оська и овал пожал плечами. Ногами. Я понимаю, что не на крыльях. Обратную дорогу сможешь найти? Смогу, наверное. Нравилось тебе урагатых? Чего потупился, как красная девица? Признаться боишься? Сколько людей загубил? Не знаю. Ни одного вроде. Врешь. В стычках участвовал? Участвовал. Где? Вочине, Акбешере, Баламуте. Ого, поносило тебя, однако. А здесь? Здесь нет. Как это нет? А сегодня? Разве это стычка? От воспоминаний о пережитом ужасе его всего передёрнуло. Что это за люди, которые на вас напали? Разные про них говорят. Вроде бы они хотят всё сначала начать. Как бы от Адама, но только по-другому. Не покидать больше Эдема. Дескать, это единственное место, где положено жить людям. А все остальное для ядовитых гадов и диких зверей. На ну, у вас, естественно, на Эдем есть другие планы. Никаких. За Бдалахом сюда ходим, вот и все. Людям здесь долго жить нельзя. Сами видите, каким этот стал». Он с опаской глянул в сторону Эрикса, заканчивавшего засыпать яму. «Не человек, а вурдала какой-то». «Зато вы невинные пташки!» – не выдержал зяблик. «Вдалах жрешь?» «Ага, дают понемногу». «Чтобы рога росли?» «Тут дело не в рогах». Оська говорил осторожно, словно боясь, что его могут превратно понять. Дело в вере. Рога — это только знак, доказательство того, что я верую в отца нашего Кайна. У тех, кто не верит, они не растут. Поэтому-то среди нас и нет шпионов.